Глава 53. О тревожном конце и заключении губернаторства Санчо Панца. Думать, что в этой жизни все вещи остаются всегда в одном и том же положении, было бы думать неправильно. Скорее кажется, что все в ней идет кругом, я хочу сказать, совершает круговорот. Лето следует за весной, Осень за летом, зима за осенью и весна за зимой, и таким образом время вертится беспрерывным колесом. Только одна человеческая жизнь спешит к своему концу быстрее времени без надежды на возобновление разве только в будущей жизни, у которой нет предела ограничивающего ее. Так говорит Сидомет, философ Магометанский, потому что мысль об быстротечности и превратности настоящей жизни и продолжительности вечной, на которую надеются, ее поняли многие, не озаренные светом веры, а только светочем природы. Но здесь наш автор говорит это по поводу быстроты, с которой кончилась, погибла, уничтожилась и исчезла как тень и дым. Губернаторство Санчо. Когда он на седьмую ночь своего губернаторства лежал в постели, насытившись не хлебом и вином, а только произнесением приговоров и суждений, изданием статусов, И постановлений а сон, на злой вопреки голоду, стал смыкать ему веки. Вдруг он услышал такой громкий гул голосов и звон колоколов, что, казалось, весь остров рушится. Санчо сел на постели и стал внимательно прислушиваться, пытаясь угадать, какая могла быть причина столь великого смятения. Но он не только не мог узнать этого, а так как... К шуму голосов и звону колоколов присоединились и звуки бесчисленных труп и барабанов, он еще сильнее смутился, и его охватил испуг и страх. Соскочив с постели, Санчо надел туфли от того, что пол был сырой. И не набросив на себя утреннего верхнего платья или чего-либо подобного, он подошел к двери своей спальни и тут увидел, что по коридору к нему направляется более двадцати человек с зажженными факелами в руках и обнаженными мечами, и все они кричали громким голосом «К оружию! К оружию, сеньор губернатор, К оружию!» «На остров напало бесчисленное множество врагов, и мы погибли, если ваш ум и мужество не выручат нас из беды!» С этим шумом и сметением они добрались до места, где стоял Санчо, изумленный и пораженный всем, что он слышал и видел, и когда они дошли до него, один из них сказал «Вооружитесь, тотчас же ваша светлость!» «Если вы не хотите сами погибнуть и погубить весь остров!» «К чему мне вооружаться?» — ответил Санчо. «И что я понимаю в военном деле и в оказании помощи? Эти вещи лучше было бы предоставить моему господину сеньору Дон Кихоту, который со всем этим справится и приведет все в порядок в мгновение ока, потому что я, грешник, перед Богом ничего не понимаю в этой сумятице». «Ах, сеньор губернатор, — сказал другой, — что это за хладнокровие такое? Вооружитесь, милость ваша, здесь у нас с собой оружие как для обороны, так и для нападения. Выходите на площадь и будьте нашим вождем и полководцем, так как по праву вы им должны быть, будучи нашим губернатором». «Вооружайте же меня в добрый час, — сказал Санчо. И тотчас же ему подали два больших щита, которые они принесли с собой, и прикрепили их ему поверх рубашки, не давая надеть что-либо другое. Один щит спереди, другой сзади. И через отверстия, проделанные в них, они просунули его руки и связали щиты очень крепко веревками, так что он стоял, как замуравленный и заколоченный между двумя досками». Прямой, как вертяно, и не будучи в состоянии согнуть колени и сделать шаг. Ему дали в руки копье, на которое он оперся, чтобы быть в состоянии стоять. Когда его так оборудовали, ему сказали, чтобы он шел и вел их, и всех подбодрял, так как если он будет их путеводной звездой, фонарем и светочем, то дела их кончатся благополучно. «Как могу я несчастно идти?» — ответил Санчо. «Если мне нельзя согнуть колен, потому что мне мешают эти доски, которые так крепко пришиты к моему телу, вам придется сделать одно — взять меня на руки и положить поперек или же поставить к какому-нибудь потаенному выходу из крепости, и я буду охранять его или этим копьем, или моим телом». «Идите, сеньор губернатор», — сказал другой, — «скорее страх, чем эти доски, мешает вам ходить». «Довольно! Встрепенитесь, так как уже поздно число врагов растет, крики становятся громче и опасность усиливается!» Услыхав эти увещания и укоры, бедный губернатор попытался двинуться, но грохнулся при этом так сильно на землю, что ему показалось, будто он разбился в дребезги. Лежал он точно черепаха, заключенная и прикрытая своей скорлупой, или как большой окорок, приготовленный для соления между двумя досками, или же как лодка, опрокинутая вверх дном на песке. А эти насмешники, хотя и видели, что он упал, не почувствовали к нему никакого сострадания. Напротив, потушив свои факелы, они принялись еще громче и торопливее кричать и звать к оружию и топтали бедного Санчо, нанося ему бесчисленные удары, по прикрывавшим его щитам, так что если бы он не согнулся и не засунул голову между двумя щитами, пришлось бы очень плохо бедному губернатору, который, защемленный в узком этом пространстве, вновь и вновь обливался потом и от всего сердца молил Бога спасти его из этой опасности. Одни спотыкались на него, другие падали — А был и такой, который вскочил на него, простоял довольно долго, и оттуда точно с высокой сторожевой башней руководил отрядами и громким голосом кричал. «Сюда наши! С этой вот стороны враги нападают особенно яростно! Охраняйте этот выход из крепости! Заприте те ворота! Сбросьте штурмовые лестницы!» Несите сюда гранаты и кипящую смолу и деготь в котлах с маслом. Баррикадируйте улицы матрацами!» Словом, он поспешно перечислял все военные принадлежности, орудия и приспособления, употребляемые для защиты города против нападения. А избитый Санчо, который все это слышал и все терпел, говорил про себя, «О, если б Господу было угодно, чтобы неприятель скорее владел этим островом, и я оказался бы мертв или в невеликой этой муки!» Небо вняло его молитвы, и когда он менее всего надеялся на то, он услышал голоса кричавшие «Победа! Победа!» «Неприятель бросился бежать! Эй, сеньор губернатор, вставайте, милость ваша!» «Идите наслаждаться победой и делить добычу, отнятую врагов, силой, непобедимой этой руки!» «Поднимите меня!» — сказал жалобным голосом изумученный Санчо. Ему помогли встать, и лишь только он очутился на ногах, он сказал, «Неприятеля, которого я будто бы победил, пусть пригвоздят мне колбу!» Не желаю делить вражеской добычи, а прошу и умоляю какого-нибудь друга, если он у меня есть, дать мне глоток вина, потому что все пересохло у меня внутри и утрийте этот пот, так как я плаваю в воде. Они вытерли его, принесли ему вина, развязали щиты, и он сел на свою постель и от страха и испуга и утомления упал. В обморок.